Глава 87. Среда, 6 ноября. Два дня с утра до вечера я слонялся по Кракову, стараясь избегать Манон, но уклониться от встречи с принцессой было невозможно. Я заразился болезнью, но продолжал бороться, отказываясь потонуть в своих чувствах. Можно и иначе сказать. Меня уже охватывал ужас при мысли, что я не понравился ей, что терплю поражение. Я забыл о своем деле и бродил по городу, понапрасну растрачивая время». Даже не просматривал сообщения. Однако, проснувшись сегодня утром, я решил взяться за ум и начал с прослушивания голосовой почты. Звонили Фуко и Свенсон. По нескольку раз, со все возрастающей настойчивостью, я позвонил обоим, но и там, и там нарвался на автоответчик. Было семь часов утра. Я оделся, не приняв душу, было слишком холодно, и включил компьютер. Открыл почту. Досье Раймо «Рихи и Мяки» в переводе на английский еще не прибыло, других значительных сообщений тоже не было. Я зашел на сайты, просматриваемых мною газет «Републик Депирена», «Куреда де Юра» и «Эст Републикен». Тема уже себя исчерпала, отклики на убийство Бухольца и Саразена были вялыми. Я вернулся в сегодняшний день. Еще с ночи меня преследовала одна мысль, не пошарить ли в недрах этого монастыря. деятельность которого мне казалось все более подозрительной, несмотря на экскурсию с гидом Заможским, Я попытался вернуться в подземную штаб-квартиру безуспешно. Биометрические датчики, камеры слежения, фотоэлементы. Зона строго охранялась и оказалась более недоступной, чем военный объект. Другие помещения на первом этаже также хранили свои тайны. Накануне я набросал план здания. Оно представляло собой прямоугольник, обрамляющий внутренний двор. Две его стороны, северная и восточная, принадлежали ордену бенедиктинок, а две другие, южная и западная, священникам. В каждой части была своя церковь. Единственной общей зоной являлась столовая, где мужчины и женщины ели по очереди. Я сосредоточился на юго-западной части и заштриховал карандашом помещения, в которых уже побывал, на первом этаже административные офисы, далее библиотека, где семинаристы готовили диссертации по религиозной истории Польши, затем «Часовня» и «Зона отдыха». Оставались два неизвестных зала вместе соединения южной и западной сторон. Я готов был держать пари, что это личный офис замужского и зал тайных собраний. Надев плащ, я отправился на утреннюю прогулку. Бенедиктинки молились, а святые отцы были заняты завтраком «Идеальное время». Я спустился по лестнице на первый этаж, медленно занимался день. В углу, образованном двумя галереями, я остановился перед дверью, за которой, по моим представлениям, находилась большая комната, предположительно секретный зал. Веяло влажным камнем, самшитом и кипарисом. От холода каждое ощущение становилось более ярким и резким. Я достал отмычку, вставил первый ключ и понял, что дверь не заперта. Еще одна часовня, длиннее первой и гораздо таинственнее. За высокими узкими окнами угадывалась голубизна неба, таким оно бывает на заре. Вглубь уходили ряды стульев и пюпитры с закрытыми крышками, ни алтаря, ни креста, только роза на серебристом витраже в глубине зала, похожая на смятую фольгу. Я сделал несколько шагов. Здесь поражала исключительная тишина и чистота, подчеркнутая холодом. Привыкнув к темноте, я стал различать цвета. Белые колонны, глиняный пол цвета светлой охры, светло-зеленая штукатурка стен. Здесь для меня не было ничего интересного, но неведомая сила приковала меня к месту. Внезапно вспыхнул свет. Белый, красный, зеленый цвета князя Ебеловского, основателя монастыря. Я обернулся, на пороге зала стоял заморский, держа руку на выключателе. Я спросил, как ни в чем не бывало, где мы находимся. В библиотеке. Я не вижу книг. Заможский прошел по среднему проходу и приподнял крышку одного из пепитров. Кожаные переплеты блестели тусклым золотом. Он взял один из фолиантов. Послышалось позвякивание, книга была прикреплена цепью. Кольца от цепей скользили по черному металлическому стержню. Я слышал о таких библиотеках, которые появились в эпоху Ренессанса, о местах, где книги были узниками. Этот зал датируется XV веком и сохранился в первоначальном виде, несмотря на войны, нашествия, нацизм, коммунизм. Настоящая реликвия. «Вы хотите здесь сделать музей?» — спросил я с иронией. Он положил на место Том Инфолио, при этом раздался мрачный стук. «Это место для нас символическое матье. В середине XV века после гуситской войны, которая уничтожила многие религиозные святыни, Князь Ебеловский приказал построить этот монастырь. После того, как он пережил необычный внутренний опыт, у него возникла идея создать новую конгрегацию. «Вы хотите сказать, да, он лишенный света?» После падения с лошади князь долгое время пробыл без памяти, а когда очнулся, то заявил, что видел дьявола. Судя по всему, его рассказ был очень убедителен, ибо многие монахи вступили в новый орден, цель которого состояла в собирании и постижении слов Лукавого. Таким образом, князя Ебеловского можно считать основателем секты невольников. Все сходилось. Лишенный света основал орден невольников, а ныне его адепты охотятся за лишенными света. Заморский находился в нескольких метрах от меня. Нас разделял холод Нефа, Если это обитель нечестивых, что заставило вас здесь обосноваться? Пристрастие к парадоксам, наверное. Перестаньте играть со мной. Не уподавляйтесь невольникам. Согласно преданию, князь Ебеловский похоронен под этим зданием. Они не пытаются им завладеть? Посетить его? Заморский расщедрился на улыбку. Наконец я понял». Вы превратили это место в бункер, потому что ожидаете их визита. Да, можно предположить, что в один прекрасный день они попытаются сюда проникнуть. Вы надеетесь на эту попытку? Этот монастырь — ловушка. Ловушка, в которую вы поместили приманку, Манон? Поляк рассмеялся. Ты думаешь, что находишься в крепости Аламо? Как бы он ни изображал, что это его забавляет, я знал, что попал в точку». Священники желали привлечь сатанистов в этот бастион. Готовилась средневековая битва. Я сделал несколько шагов по направлению к нему. Теперь мы стояли лицом к лицу. Невольники занимаются еще и другими делами, — прошептал он. Мы прежде всего пытаемся сдержать их продвижение. Какое продвижение? Продвижение к злу, слепому, безудержному злу. Он приподнял крышку на другом пипитре, На нем были не инкунабулы, а каталожные папки с металлической спиралью. Он открыл одну из них на фотографии в файловом пакете. Ты знаешь слова. Идей нет, есть только действие. Он протянул мне папку «Труп с открытым ртом в язык вонзен крюк». Я сразу подумал об апокалипсисе. Поляк с шумом перевернул страницу. Человеческий торс и четыре разбросанные по свалке конечности — Снова шелест переворачиваемой страницы. Детское тельце, очень маленькое, высушенное как мумия, все в порезах с железным ошейником. Затем лошадь с вырванными глазами и отрезанными гениталиями. Казалось, животное плыло по огромной черной луже. Я поднял глаза, не слишком потрясенный. У меня была прививка против ужаса. Факты такого рода относятся скорее к ведению полиции, не правда ли? Конечно, мы только часовые, наблюдатели. Мы выявляем эти преступления, мы отмечаем места совпадений на карте Европы. По нашим сведениям, невольники действуют в пределах Старого Света. Мы ничего подобного не нашли, например, в Соединенных Штатах. Что именно вы делаете? Мы наблюдаем, фиксируем очаги. Бывает, что мы предвидим и тогда предупреждаем власти, но обычно к нам не очень внимательно прислушиваются. Полиция не занимается врачеванием, а тем более профилактикой. Как вам удаются их выслеживать еще до того, как они совершают преступление? У невольников есть ахиллесова пята, слабость, которая позволяет их обнаружить. Они принимают наркотики. Что за наркотики? Одно особенное вещество. Невольники не ограничиваются охотой за словами дьявола, они сами пытаются путешествовать. Не понимаю. я говорю о путешествиях в потусторонний мир, о временной смерти. Они добровольно погружаются в кому, пытаясь приблизиться к демону, и существуют наркотики, способные вызвать такие состояния. Один-единственный – ибога, африканское растение, очень мощное и очень опасное, используемое во время некоторых церемоний. В нем содержится ибогаин – Психоделический стимулятор, позволяющий симулировать кому. Его также называют африканский кокаин. Я могу себе представить наркотик такого действия, но как можно быть уверенным, что опыт будет негативным? Заморский улыбнулся. Мне нравится твоя сообразительность, матье. Твой живой ум помогает экономить время. Ты прав. Существует еще более специфический наркотик, который гарантирует погружение во тьму это черная ибога. Хорошее название, не правда ли? Очень редкая разновидность этого растения, ее нелегко раздобыть. Невольники охотятся за этим веществом. Мы внедряемся в этот рынок, мы наблюдаем за контрабандистами, а через них выходим на наших сатанистов. Где-то в глубинах мозга у меня вспыхнула искорка, как будто спичка загорелась. Мне тут же вспомнилось дело, которое я давным-давно забросил — Массин Ларфауи, наркоторговец, связан с африканским преступным миром, убит профессиональным убийцей сентябрьской ночью 2002 года. Доказывала ли это связь того дела с нынешним расследованием? Но сначала мне необходимо было понять принцип погружения. «Действительно ли это погружение во тьму?» — спросил я. «Эквивалентно опыту лишенных света?» «Конечно нет. Ничто, кроме смерти...» не может приоткрыть дверь в небытие. Но невольники все же пытаются туда заглянуть с риском потерять рассудок или даже жизнь. Черная ибога – чрезвычайно опасный продукт. Как действует этот наркотик, я хочу сказать, на мозг? Я не специалист. Ибогаин – алкалоид, который блокирует некоторые рецепторы нейронов. В этом смысле он вызывает ощущения, близкие к тому, что переживают при удушении. Но, подчеркиваю, этот искусственный транс – Не имеет ничего общего с настоящим негативным предсмертным опытом. Чтобы увидеть дьявола, надо рискнуть своей шкурой. Совершить настоящее путешествие в небытие. Откуда именно происходит это растение? Из габона, как и обычная ибога. Там ибогу используют в своих ритуалах народности группы фанк. Из габона... Место происхождения Скоробеев и Лишайника меня снова осенило. Теперь я точно вспомнил, когда впервые услышал о наркотике из Габона в тайном борделе в Сен-Дени. Молодой габонец в отключке, ошалелое лицо Клода, он выпил что-то свое, какое-то местное зелье. Тот человек наглотался ибоги. Без сомнения, ниточки связывались в один узелок. Расследование убийства Ларфауи, африканский преступный мир — И специфические наркотики. Невольники в поисках этого продукта? Я открыл карты. Люксубейро расследовал убийство одного наркоторговца Массина Ларфауи, и мы в курсе дела. Не приторговывал ли Ларфауи черной ибогой? Еще как приторговывал? Он был официальным поставщиком этого зелья, поставщиком невольников. Мы за ним следили, поверь мне. Знаете ли вы, кто его убил? Нет. Еще одна загадка. Может быть, кто-нибудь из невольников, может быть, клиент в ломке с такими людьми опасными дело. Лорфауи убил нелюбитель, он был уничтожен профессионалом. Заморский сделал неопределенный жест. Здесь мы зашли в тупик. Люк тоже не продвинулся, идя по этому следу. К тому же ничто не указывает на то, что причина убийства Ибога. Заморский не высказал предположение, что наркодилера мог убрать кто-то из его подельников, а ведь та проститутка Джина, свидетельница убийства, упоминала священника. И снова мне представился нунцей с автоматом в руках. Я заключил, все это окольные тропинки. Невольники прежде всего сосредотачиваются на лишенных света, правильно? Правильно. В их глазах ничто не может заменить исповедь того, кто видел дьявола». «Кто-нибудь вроде Манон?» Остальные глаза заморского пристально смотрели на меня. Он пробормотал. «До сих пор неизвестно, пережила ли Манон негативный опыт?» «Чтобы это узнать, надо вернуть ей память. Или заставить ее открыть карты. Вы думаете, она лжет? Симулирует амнезию?» «Это ты меня спрашиваешь? Ведь ты должен был ее допросить». Его голос изменился, появились начальственные нотки — Это было подтверждением одного подозрения, которое у меня возникло, как только я сюда приехал. Заморскому не нужно мое досье. Он меня ввез в Польшу только для того, чтобы выведать секреты Манон, чтобы я завоевал доверие, которого он не сумел добиться. — Что у тебя за игры с Манон? — спросил он с внезапным раздражением. — Вот уже два дня как ты ее избегаешь. — Вы за мной следите? В этом монастыре нет секретов. Я повторяю свой вопрос, что это за игры? Он вдруг перешел на крик, ключ к расследованию хранится у нее в памяти. Я отступил и уставился на розу над хорами. Ее блестящие лепестки слегка дрожали. Не беспокойтесь, у меня своя тактика.